Глава седьмая. По порожкам женской консультации спускались два счастливых человека — он и она. Мужчина смотрелся очень представительно. С небольшой шкиперской бородкой, в больших роговых очках, он был высок, широк в плечах, хотя и несколько полноват. Его лицо сияло от счастья. Он то и дело поворачивался к своей спутнице, обнимал за плечи, что-то эмоционально говорил, жестикулировал, размахивая руками в разные стороны, и периодически целовал её в щёку. В отличие от мужчины, женщина ощущала себя эмоционально двояко. С одной стороны, на лице у неё застыла радостная улыбка, но с другой, в её серых внимательных глазах светились плохо скрываемые волнения и тревога. На ней была милицейская форма, на которой красовались, горя звёздами погоны майора. Она была по-спортивному подтянута, и во всех её движениях сквозила энергия натренированного спортсмена. И хотя навскидку ей можно было дать не больше 30, но уже хорошо заметная сеточка мелких морщин вокруг глаз упрямо указывала на то, что она явно старше, чем выглядит. Светлые волосы были подстрижены под удлинённое коре и теперь развивались в разные стороны от каждого нового порыва ветра. Действительно, день сегодня выдался на удивление ветреным. Однако ей это было даже отчасти приятно, поскольку ветер несколько облегчал утомившую её за долгое лето жару. Жару-то она как раз совершенно и не любила, а потому втайне ото всех тихонько радовалась тому, что лето было уже на исходе. До наступления календарной осени оставалось всего каких-то несколько дней. Подойдя к припаркованной на стоянке старенькой красной ниве, они забрались внутрь, где продолжили свой разговор. «Олеся, даже не спорь. Я настаиваю. Ты должна написать рапорт о переводе в следственный отдел. Ты теперь майор, человек солидный. Хватит уже по подворотням за преступниками бегать». «Что тебе только что врачи сказали?» «Ты считаешься позднородящей, а значит, к периоду вынашивания должна относиться с двойной осторожностью». В конце концов, я ведь тоже врач, да ещё и отец будущего ребёнка. Поэтому не спорь со мной. К тому же я не так часто бываю столь категоричен». Уже более примирительным и ласковым тоном добавил мужчина и заглянул Жене в глаза. «Врач, врач», — улыбнулась та и шутливо добавила. «Славик, только ты врач-офтальмолог, а не акушер-гинеколог». «Ладно, убедил. Пишу рапорт на перевод». Переживёт годик-другой уголовный розык бездосужая оперативница. Однако, мой любимый муж, ты упускаешь из виду одну важную деталь. Пусть и как следователь, но дежурить и выезжать на места преступлений мне всё равно придётся. К тому же не забывай, я Олеся Сергеевна Киряк, и этим всё сказано. А следствие вести — это мой уважаемый товарищ доктор, отнюдь неспокойное времяпровождение в кабинете, как ты думаешь. а та ещё нервотрёпка». «Но и ты учти, это тебе не бандитов задерживать самостоятельно», упрямо подчеркнул муж и уже более расслабленно произнёс. «Хватит мне уже от твоих приключений. Вон, посмотри, твоя левая рука до сих пор полностью в кулак не сжимается. А у тебя, между прочим, уже пятый месяц начинается. Скоро живот начнёт расти, как на дрожжах. Как ты представляешь себе погони за преступниками в таком виде?» Это напоминание вмиг стёрло улыбку с лица майора милиции. Она взглянула на свой живот, вроде бы ещё не выступает, после чего перевела взгляд на свою левую кисть и тихонько вздохнула. В этом муж был прав. Рука ещё до сих пор окончательно не восстановилась. «Хотя нет, уже почти всё в порядке», — подумала Киряк, пытаясь до конца сжать кисть в кулак. Она прекрасно понимала, сколько времени занял у неё период реабилитации после двух перенесённых операций. Это была история трёхгодичной давности, когда во время задержания особо опасного преступника тот нанёс ей тяжелейшую травму, в буквальном смысле слова, раздробив ей левую кисть. Всё было настолько серьёзно, что дальнейшая карьера оперативного работника была для неё под большим вопросом. Киряк помнила, как в течение почти полугода Через боль, через слёзы, буквально через «не могу» день за днём она разрабатывала свою искалеченную руку. Сначала дома, а затем в спортзале на своих любимых занятиях каратэ. И в итоге сила характера, упорство и целеустремлённость принесли свой результат. Она прошла медкомиссию, и врачи дали ей зелёный свет для продолжения милицейской службы. «Слав, давай не будем об этом, а то я уже начинаю нервничать». Я же сказала, согласна. не же теперь волноваться вредно, так ведь?» Улыбнулась она и поцеловала мужа в губы. «Всё, вези меня в управление. Через час у меня доклад у Лешко». «Сергей Сергеевич, я очень надеюсь на ваше понимание». Завершив на этих словах свой доклад, майор уголовного розыска Олеся Сергеевна Киряк положила на стол начальника служебный рапорт о переводе в следственный отдел. Лицо Лешко по-прежнему оставалось бесстрастным. Он взял листок бумаги и быстро пробежался глазами по тексту. Завершив читать, полковник запустил руку в копну густых седых волос, провёл пальцами от олба к затылку и с лёгкой досадой в голосе недовольно прокряхтел. «Эх, какого оперативного сотрудника теряем?» Однако затем, посмотрев на замершую в напряжении подчинённую, уже намного спокойнее добавил. Зато какой дотошный следователь у нас теперь будет. Да ещё и с пополнением. «Сергей Сергеевич, спасибо за понимание и поддержку. Уж я не подведу, будьте уверены», — с явным облегчением ответила киряк незаметно положив руку на живот, чего за собой никогда раньше не замечала. «Ну, это мы ещё посмотрим», — на этот раз уже привычно строгим, серьёзным тоном обозначил полковник. «Однако, Олеся Сергеевна...» Прежде чем я подпишу рапорт о вашем переводе, вам придется напоследок еще месяц-другой поработать оперативным сотрудником. Дело в том, что сегодня к нам поступил запрос из следственного отдела областной прокуратуры о выделении двух опытных оперативников. Их включат в состав специально созданной группы по расследованию нескольких таинственных смертей пожилых женщин. Руководить группой будет старший следователь прокуратуры по особо важным делам свешников пётр Ильич. Я думаю, вы с ним знакомы. Кроме вас, в его распоряжении поступает также капитан Ярыгин. Правда, к работе он приступит лишь с четверга, поскольку сейчас находится на больничном листе. Поэтому сразу же после завершения нашего разговора вам следует первым делом отправиться в областную прокуратуру и найти там Свешникова. Считайте, что с этой самой минуты вы уже поступили в его подчинение. Теперь, что касается самого дела. Следствие началось совсем недавно, и пока ещё не совсем понятно, это случайности, совпадение или у нас завёлся серийный маньяк. На этом месте Лешко прервался. Было заметно, что последние слова дались ему особенно тяжело. И на то была причина. По рассказам сослуживцев, Киряк знала, что ещё в молодости, будучи простым лейтенантом милиции, Лешко самостоятельно вышел на след такого же нелюдя. Правда, было это далеко отсюда, в Забайкальской тайге, недалеко от Иркутска. Тогда молодому лейтенанту удалось в одиночку обезоружить и задержать опасного преступника. Но спасти находящуюся в заложниках у маньяка очередную жертву, молодую женщину, работницу местного сельмага, он так и не смог. Как считал впоследствии сам Сергей Сергеевич, в те времена он был слишком самонадеян, наивен и по-юношески горяч. С тех пор он всегда с особой болезненностью реагировал на уголовные дела, в которых мог фигурировать серийный убийца. На же слова о том, что в области, возможно, завёлся маньяк, произвели принципиально противоположный эффект. Она мгновенно подобралась и теперь, сконцентрировавшись, вловила каждое слово начальника. «Алеса Сергеевна, я надеюсь, вы понимаете, что это пока лишь предположение. Официально данную версию ещё нигде не озвучивали». Прокуратура совершенно не желает излишней огласки. До тех пор, пока не будут найдены неопровержимые доказательства совершенных преступлений, об этом деле будут знать только главный прокурор области, начальник областного МВД, старший следователь по особо важным делам свешников, я и специально привлеченные сотрудники, вы, капитан Ярыгин, начальник криминалистического отдела Иванов и один эксперт-криминалист, который будет вести видеосъемку. Киряк удивлённо взглянула на Лешко. Тот, словно прочитав её мысли, тут же пояснил. «Это не моя прихоть», — в голосе полковника промелькнуло едва заметное раздражение. «Это, так сказать, веяние времени. Поэтому с учётом, возможной общественной значимости совершённых преступлений, а также для более детальной фиксации улик и следов на местах преступлений прокуратурой, было принято решение о проведении видеосъёмки на всех этапах предварительного расследования. Больше пояснять я ничего не буду, потому как обо всех деталях дела вас намного лучше проинформирует ваш новый руководитель Пётр Ильич Свешников. Надеюсь, вам всё понятно, Олеся Сергеевна. «Так точно, товарищ полковник?» «Ну, тогда с Богом. Сейчас позвоню Петру Ильичу, пусть принимает пополнение». На этот раз в интонации его голоса Киряк почувствовала некую грусть. «Не грустите, товарищ полковник. Я вас не подведу. И не в таких передрягах бывало». Невозмутимо рассудила она, закрывая за собой дверь.